Спасибо, что ты делаешь это для меня, тем не менее сказала я и вложила палец в отделение под рубином. "Да ладно", пробурчал Гедеон, затем его лицо исчезло перед моим взором, а когда я смогла снова ясно видеть, я стояла на коленях в мокрой траве и массе каштанов. Я быстро встала и положила на место, где я приземлилась, башмак Рафаэля. Лило как из ведра, и в округе не было видно ни единого человека. Только белочка со скоростью ветра взлетела на кронное дерево и испуганно поглядовала на меня оттуда. Гедеон приземлился рядом со мной и огляделся. "Тея", сказал он и попытался вытереть дождь с лица. "Оптимальная погода для скачек и прививок", сказала бы я. "Мы доляжем вон в тех кустах и будем настороже", предложила я. В качестве исключения на этот раз я взяла его за руку и потянула вперёд. Он сопротивлялся. но только 10 минут, взмолился он. И если он за это время не появится, мы возвращаемся к Рафаэлю в штаблету. Да-да, согласилась я. В это время уже действительно был мост через узкую часть озера. Даже если он и выглядел совсем иначе, чем я его знала. По кругу тащилась карета, а с другой стороны к нам бодрым галопом приближался одинокий сатник на серой лошади. "Это он", воскликнула я, и как сумасшедшая начала махать ему. "Джеймс, я здесь!" "А нельзя ли ещё более эксцентричнее?" осведомился Гедуон. Джеймс, на котором было пальто с несколькими обшитыми рюшами пелеринами и своего рода треуголкой с палей, который катил дождь, заставил лошадь остановиться в паре метров от нас. Его взгляд передвигался вниз от моих промохших волос до края моего платья. Затем Такому же осмотру он подверг и Гедеона. «Вы торговец лошадьми?» – недоверчиво спросил он, в то время как Гедеон рылся в рюкзаке Лесли. «Нет, он врач», – объяснила я. «Во всяком случае, почти что». Я увидела, как взгляд Джеймса зацепился за надпись на рюкзаке Лесли. «Хэлло, китти, мусты». «Ах, Джеймс, я так рада, что ты пришел», – продолжала болтать я. «При такой погоде и вообще...» Я, наверное, вчера не на было не совсем понятно выразилась. Дело всё в том, что мы хотим защитить тебя от болезни, которой ты заразишься в следующем году и от которой, к сожалению, умрёшь, от оспы или блаторы как ты её называешь. Я позабыла, как звали типа, от которого ты заразишься. Ну это не важно. Хорошая новость, у нас есть нечто, что спасёт тебя от болезни. Я одарила его сияющей улыбкой. Ты только должен сначала слезть с этой лошади и закатить вверх твой рукав. Тогда мы сможем тебе его дать.